Обучение старый Улирик начал не с походов в лес, а с домашних тренировок. Начал он с того, что налив полную чашку воды, ставил её на голову Арта и заставлял его стоять так часами и слушать рассказы о жизни и повадках животных, о травах и опасностях в лесу. Сначала Арт не доумевал, стоять с чашкой на голове было очень трудно. Вода проливалась на него часто, и первые дни он ходил постоянно мокрый, но потом он втянулся и проливал воды очень мало. Степан, он смог с чашкой на голове менять положение, переминаясь с ноги на ногу и разминать затёкшие мышцы. Дальше он настолько привык к чашке с водой, что начал осторожно менять положение и даже смог переходить с места на место, не проливая воды. Улирик, заметив, что Артур уже не тяготится чашкой, заменил её на блюдце и рассыпал по комнате стальнейшие орехи, заставляя их собирать. При этом лекции о жизни Лерца продолжались с прежней силой. А за месяц таких тренировок и подобных упражнений у Арта появилась в походке и всех движениях экономность, плавность и мягкость, свойственная егерям. Знания же о лесной жизни и повадках животных и насекомых, травах были весьма приличными. Наконец, решив, что большему в домашних условиях он не научит, Улерик в сопровождении ученика отправился на охоту. За два месяца жизни вдали от людских поселений он преподал Арту основные уроки выживания: научил слушать лес, двигаться бесшумно, преследовать по следам, устраивать засады, ставить ловушки и ещё многим другим вещам, необходимым на взгляд старого егеря. Знания Ульрика были просто огромные, но он сумел вычленить главное и преподать это ученику. Под конец обучения, когда они вернулись в Оварангу, он только посоветовал Давладу. «Времени, Давлад, ты дал мне очень мало, но я постарался. Конечно, до настоящего егеря ему далеко, но и новичком в лесу ему уже сложно назвать. У него отличная память, и я думаю, он запомнит мои наставления». Самое главное, я ему вложил, остальное он сможет отработать сам, если будет охотиться и жить в лесу. Он способен, и малы дойдёт сам. Можно сказать, что минимум егерский он знает и сможет сдать при поступлении на службу, но это только первая ступенька. Спасибо, Ульрик, на большее я и сам не рассчитывал. Но ну, если так, то и тебе спасибо. Ты мне заплатил очень хорошие деньги, а я уже старый, всё реже хожу на охоту. Твоя помощь мне очень сгодится. После обучения Ульрика до Влад держал своё обещание, и в управе подписал документа о совершеннолетии Арта. Вписав купчий на земле в Северной области на Арте, он получил на Арта бумагу о его баронстве. Эта бумага давала возможность Арту стать клиентом гномьего банка и получить карту клиента. В представительство гномьего банка они отправились в Торайом, до да Влад, Артом и Арти. В банке их встретил управляющий, узнав цель прихода, провёл к себе в кабинет. Быстро сказав о банке, он тут же вызвал банковского мага. С Арти сняли все требуемые параметры, и через час он уже был счастливым обладателем карты гномьего банка. Это было хоть и дорогим, да вот заплатил 150 золотых, но самым удобным и надёжным средством. Во-первых, карта была уникальна, всегда оставалась со своим владельцем, защищена и безопасно. Самое главное, что это платежи не нужно было осуществлять, приходя в банк. Достаточно было просто взять карту в руки и сосредоточиться на ней. Владелец счёта даже не маг, мог видеть состояние своего счёта и перевести желаемую сумму со своего счёта на счёт, к примеру, продавца при покупке. Такие карты имели очень многие, несмотря на её дороговизну. А любой наёмник, охотник, воин или даже староста маленькой деревни имел её, не говоря о купцах и торговцах или серьёзных владельцах своего дела, таких как двлад. получение и владение картой показывал окружающим, что человек полностью совершеннолетний и отвечает за свои действия сам. Дело в том, что при снятии параметров магом банка сразу устанавливалось явно психическое и другое отклонение или возраст владельца. В случае с Артеу Давлата был документ о праве о признании совершеннолетия и документы на боронство. В таких случаях, очень редких, карты выдавались и людям, не достигшим возрастного совершеннолетия. Это было большим доверием карте со стороны Давлата с Надей. Таким шагом они признали право Арта на самостоятельную жизнь. К тому времени, когда Арт вернулся в Варангу, Северный Совет был уже образован. Давлад, как и обещал ему герцог Ван Дей, получил купчую на свободные земли темного мага и выкупил баронство у барона Гаурфельда. В Аваранге Северный совет начал активно собирать войска для похода в северные районы области и восстановления территории области в своих прежних границах. Судя по ситуации, каждая герцогская или баронство выделила в помощь совету воинов в полной экипировке и деньги. Многие из купцов и торговцев также выделили средства для организации похода. На эти средства совет планировал привлечь большую массу наёмников с Аваранга. В целом должно было собраться около пяти тысяч бойцов. Армия должна была дойти до границы, выбивая орков с территории Северной области и у границы, разделившись на две части, обеспечить восстановление двух крепостей. Третью крепость в районе приобретённых давлатом земель пока решили не восстанавливать, так как прибывший к варрангу барон Гаульфильд сообщил, что в результате образования разлома старый тракт через маршевый хребет в этом месте разрушен. Пройти через хребет в этом месте невозможно. Это упростило действия по восстановлению в северной области в старых территориях. При покупке земель у барона Гауфельда Давлад выяснил, что тот прибыл в Варангу на одной большой ладье, и в дороге все было спокойно. Поэтому было решено отправиться в новые земли двумя вместительными тридцатитонными баркасами. В усилении Арту наняли тридцать воинов и начали подготовку к отправке. С Артом отправились два его двоюродных брата, отличные кузнецы, прибывшие с Токиды семьями, и старший сын помощника отца Дарри. Братьев звали Навлей и Сари, они сразу понравились Арту. С сыном Дарри, Гартом, Арт вырос вместе, и, несмотря на то, что Гард был старше его на шесть лет, молодой барон с ним прекрасно ладил. Кроме того, отец нанял небольшую артель строителей из 30 человек и отправлял одного кузнеца и трёх подмастериев, согласившихся на переезд. На баркасах пока оставили старую команду, но её до да влад подчинил арту. Следующую всю неделю готовили и грузили баркасы. Да Влад с Артом старались продумать все. Был погружен хороший инструмент для кузни, много различных товаров. Кроме того, Арт решил взять 40 комплектов брони и оружия, много инструментов и пару тонн железа. Он не рассчитывал, что сможет быстро на месте организовать выплаку и решил на начальных порах привезти его с собой. В основном подготовка была завершена и в следующее утро решено было отправляться. Вечером в кабинете Довлада собралась вся семья, а и Арту давались последние наставления. «Арт, ты встанешь у истоков нового дела, поэтому прошу отнестись к поручению со всей серьезностью», — сказал Довлад, когда братья и мать ушли. «Скажу прямо, мы вложили в земли около ста тысяч, в баркасы и товары ушло еще сорок». «Я начислил на твою карту еще 30 тысяч золотых на непредвиденные расходы. Все это примерно десятая часть всех наших денег, но это очень большие деньги для тебя. Я рассчитываю на твою рассудительность и разумность. Даже если тебя постигнет неудача, я ее приму, но тебе придется объяснить и рассказать все свои действия». В этом походе много неизвестных: орки за хребтом, бандиты, нежить и представители сумеречного мира, близость разлома. Поэтому невозможно всё предусмотреть и учесть здесь в Аваранге, и тебе придётся действовать на свой страх и риск. Поэтому желаю тебе всего доброго. Завтра утром ты станешь полностью самостоятельным, но я считаю, что мы с Надей смогли воспитать в тебе нужные качества и подготовить тебя к самостоятельной жизни. Теперь, по блажок, ни откуда не жди. Тебе предстоит самому побороться за своё место под солнцем. И скидок на твою молодую жизнь тебе не даст. Но знай одно: мы с Надей всегда ждём тебя и будем всегда тебе рады. Да Влад вдруг подошел к Арту и обнял его. Желаю тебе удачи в этом начинании. Постарайся оправдать наши надежды и доверия Арте. В любом случае, это интереснее и выгоднее, чем скакать по разлому в поисках ингредиентов. Спасибо, отец. Постараюсь выполнить все, что ты мне сказал. «Вот тут я собрал тебе сундучок. В нем твой новый защитный амулет и подробные карты. На них отмечены границы твоих земель и собраны все сведения по тем землям. Но эти сведения устарели. Там описано состояние до войны магов. На карте баронства Гаульфильда помечено месторождение железа и несколько ближайших залежей угля». «Кроме того, я погрузил туда мелкие деньги, медь и серебро на сумму тысячи золотых. Там же лежит весь список груза и товаров, что отправляется с тобой. Это все. Последний подарок от меня. Носи их с честью». Да Влад достал из шкафа сверток и развернул его, положив на стол. У Арта перехватило дыхание. Перед ним лежали два меча из разломной стали личной ковки отца». Это было лучшее оружие, виденное Артом. Оно было без отделки серебром и золотом, и не бросалось в глаза, ано качество стали, баланс и самое главное вес были на пределе возможного. Два меча абсолютно одинакового размера и веса с простыми ручками из кожи, небольшим перекрестием и клинком. У ручки шириной в 3 пальца и на конце в полтора пальца. Длина клинка — метр, и при этом вес полностью всего меча был чуть больше килограмма. Арти в восхищении осмотрел мечи и заплечные ножны. «Большое спасибо, отец!» «Оружие я ковал специально для тебя, пока ты егерил у Ульрика. Сейчас иди спать. Завтра, как только солнце встанет, вы отправляетесь». На следующее утро караван из двух баркасов, как только солнце начало вставать, отплыл от пристани Аоранга. «Проводите Арта» пришел Артем, он подарил Арту сверток, взяв с него слово, не разворачивать его, пока не прибудет на место. Попрощавшись с отцом, матерью и братьями, Арт вбежал по сходням на баркас и помахал им рукой. Начиналась новая страница в его жизни. Арти захотел запомнить в деталях ту жизнь, которую наставлял и которая уже закончилась. Он ещё долго смотрел в сторону Аваранга, пока городок не исчез из виду. Баркасы достигли устья реки Нея и поднялись по ней до озера Свипить. Оттуда по реке на пять вошли в озеро Янтарное и подошли к небольшой пристани у небольшой крепости-замка. За неделю плавания все более-менее прошло гладко, наемники отлично знали свое дело. Единственное, что отметил для себя Арти, что чем дальше они отдалялись от варанга, тем реже встречались населенные пункты, и гуще и дремучий был лес по берегам. В последние три дня ни деревенник, ни других поселений им вообще не встретилось, зато в последней деревеньке они взяли проводника лоцмана, и это ускорило их продвижение к новым землям. Когда караван вплыл в озеро Янтарное, утром седьмого дня путешествия у Арта, да и у всех раздались возгласы удивления. Озеро оказалось на удивление красивым. За озером в тридцати лигах виднелся маршевый хребет, смыкаясь в небе с облаками. По берегам были расположены холмы, заросшие лесом. Гладь озера была спокойна. Этот вид создавал ощущение умиротворенности. Озеро оказалось довольно большим, и только к вечеру они смогли добраться к крепости Замку и расположенной около него деревеньке с названием Гримучи. По предложению командира наёмного отряда варта было решено пристать к пристани, осмотреть посиолок и замок, но при виде баркасов, плывущих к ним, всё местное население выбежало на берег и к моменту, когда они пристали, уже встречала большая делегация во главе с старостой Гримучей, старшего охраны замка Дана, управляющего замком Апрета. Поняв, что прибыл новый владелец замка и их барон, Апрет проверил документы и купчи, признал их законными и объявил всем, что барон Арт теперь их новый владелец. Прямо на пристани все представились Арте и проводили его в крепость-замок. Старший охраны замка Дан начал размещение прибывших по комнатам, предназначенных для таких случаев. Наемникам выделили несколько комнат во внутрь замковой казарме, гарту и братьям Арта с их семьями гостевые комнаты. Староста быстро собрал подводы, людей и начал разгрузку баркасов. Все имущество и товары везли в замок и там сдавали в складские замка, которыми заведовал на вилл, кладовщик». По прибывшую в замок артель строителей разместили в помещениях, предназначенных для таких целей. Арту понравилось оперативность, с какой решались все вопросы. Он остался доволен первым впечатлением. Его разместили в комнатах бывшего хозяина. После размещения был устроен ужин на скорую руку, и люди разошлись спать. Глава 5. На следующее утро Арте встал засветло. Позавтракав, он прошёл в кабинет бывшего хозяина. Кабинет был большим. Окно довольно приличных размеров выходило на озеро, и из него открывался великолепный вид. Справа от окна стоял большой шкаф, заполненный книгами, и небольшой шкаф под стеклом. От правой стены и почти на треть кабинета размещался большой дубовый стол из неизвестной арту породы дерева, а за ним большое кресло. На левой стене висела картина с красивейшим пейзажем, он стоял большой диван с шахматным столиком. Также в кабинете у дверей стоял ещё один диван и несколько кресел. Пол кабинета был застелён большим ковром. Кабинет и обстановка понравились молодому барону, это напоминало ему о такая же добротность мебели и ковёр на полу. Артур селся в кресло и задумался. Предстояло много работы, и следовало обдумать создавшееся положение. Из раздумья его вывел стук в дверь кабинета, и вошла молодая девушка и представилась Алиной. Господин барон, меня к вам прислала Марьяна, она управлятельница жилой части замка. Если вам надо что-то или ещё какие-то пожелания, вы позвоните в колокольчик, и я сразу зайду. Такой был порядок при старом бароне. Там к вам на приём пришёл старшина стражи, да, он, как обычно, явился с простым утренним докладом. Пригласить его? Пока нет. Я хочу переговорить с управляющим Апретом. Пригласите сначала его. Старшина Дан мне нужен будет после разговора с Апретом. Надо обсудить наши военные возможности. Так что пусть приходит через час, или вы, когда я отпущу Апрета, найдёте и пригласите его ко мне. Хорошо, господин барон. Вступайте, Алина. Как отправите ко мне управляющего, принесите кувшин с холодненькой водичкой и бокалы. Хорошо, господин барон. После ухода Алины Арт посмотрел шкафы и стул. Обычно основные гроссбухи и учётные книги хранились в кабинетах хозяев, но тут почему-то он их не нашёл. Вскоре принесли графинчик с водой и бокалы. Минут через 5 появился управляющий Апрет. Здравствуйте, господин барон. Вы звали? Я с утра проверял склад и просматривал перечень прибывшего имущества. Всё разгруженное разложено по местам. Вы можете самолично проверить. Вот, кстати, перечень. Отлично, господин управляющий. Можно называть вас просто Апред. Конечно, старый барон так и поступал. Хорошо, я тут просмотрел кабинет и почему-то не нашёл книги прихода и расхода баронства. Не нашлось также и главной книги. Обычно эти книги и все расходные и приходные документы хранят в кабинете. Вы не знаете, где они? Конечно, знаю. Книги находятся у меня в кабинете. Барон нанял меня специально для их ведения и управления баронством 8 лет назад, когда его старый управляющий умер. Это был отец нашего старшины Дана. Барон Гаульф считал ниже дворянского достоинства заниматься бухгалтерией и заполнением книг, поэтому их вёл я. Все приходные и расходные документы хранятся у меня, так как нужны мне для заполнения книг. Отлично, господин Апрет, вы упростили мне задачу. Я хочу прямо сейчас просмотреть этих и все основные документы. Принесите их сюда. Но, господин барон, там я не успел заполнить графы за последний месяц, и не всё готово, сказал управляющий. Карто показалось это странным. «Все нормально, Априт. Я просмотрю по книгам всего несколько последних лет, а последний месяц для меня не так и важен». Арт решил для себя сразу забрать все книги и накладные. Что-то он чувствовал неладное и финансы хотел держать в своих руках. «Если за несколько последних лет, то мне надо подготовить и все накладные за те годы. Может быть, завтра с утра, когда я приготовлю документы и книги, мы вместе посмотрим их?» «Что-то темнит, господин управляющий. Почему-то не хочет нести книги, тянет время. Что может быть в них такого, если человек ведет дела честно?» Если в них есть ошибки или описки, это поймёт любой, ведь сразу понятно, что человек может и ошибиться. Но по Апрету не видно, что его беспокоит это. Может, ворует, подумал про себя Арт после последнего ответа. Его подозрения усилились, и он решил прямо сейчас забрать книги. "Господи Напред, мы с вами прямо сейчас пройдём к вам в кабинет, и я просмотрю книги". Я не боюсь заморать свои руки прикосновением к бухгалтерии. Кроме того, я люблю делать дела сразу, как подумал о них. Арт встал и пошёл уверенной походкой из кабинета. Показывайте, где ваш кабинет, господин управляющий. Но ну, если вы настаиваете, то, конечно, кабинет Апрета оказался в соседнем крыле. Арт, зайдя в кабинет, сразу увидел книги на столе Апрета. Усевшись в кресло за столом, он начал просматривать движение денег и ресурсов баронства за последние 5 лет. Управляющий стоял рядом, ожидая вопросов. Примерно через полчаса изучения документов Арту стало ясно, что управляющий ворует. Через час он был уже уверен в этом. Наконец он поднял голову и закрыл книгу. Господин Напред, скажите мне, почему за последние годы в документах по сбору по дате указана одна сумма, а при продаже по дате купцам другая, гораздо меньшая, а в книге прихода денежных средств вообще третья. Скажите мне прямо, вы воровали? Я за последний год насчитал примерно 12.000 золотых, но это на скидку. При более подробном расчёте вылезет не меньше 15. Посгидите, господин, управляющий мгновенно всё поняв, бухнулся перед артье на колени. Вы не только предали доверие вашего старого барона Гауфельда, вы его ещё и обокрали. Знаете, что вам грозит за это преступление? Минимальное наказание за него это рудники в Стакиде, но в нашем случае мы не будем прибегать к таким крайним мерам. Тут окраина, и мы вас просто казним по моему приговору. Артив взял со стола колокольчик и хотел позвонить, призывая Алину. Подождите, господин барон, остановил жестом его движение насмерть запуганный Аппрет. Я всё верну, у меня есть деньги. «Хорошо, у меня есть товар. Ваша жизнь. Вы можете купить ее у меня. Цена 150 тысяч золотых». «На у меня столько нет». «А сколько есть?» — поинтересовался Арт. «100 тысяч на карте Гномьева банка и пять или шесть тысяч в сундуке». Апред достал карту из кармана, показывая ее молодому барону. «Хорошо, переводите». Арти достал свою карту и управляющий перевел сто восемь тысяч к нему на счет. Убедившись, что деньги поступили, Арти убрал карту и задумчиво спросил. «Хорошо, что еще?» «Деньги в сундуке, подождите, я их достану, господин барон». Арт сел в кресло и вдруг почувствовал, что ему грозит опасность. Что-то внутри себя он почувствовал неладное, и движения управляющего неуловимо изменились. Арт накинул на себя кошачьи глазки, наблюдая, как Апрет присел и открывает сундук, стоящий у стены. Вдруг тот начал быстрым движением доставать из сундука какой-то амулет и разворачиваться в его сторону, держа его перед собой. Арт резко ушёл в боевой транс и мгновенно переместился к управляющему и точным ударом в болевую точку в области плеча парализовал руку Апрета и вышел из транса. Что тут у нас, господин Апрет? Амулет выпал из парализованной руки Апрета, и Арт поднял его с пола. Такие амулеты он встречал в лавках магов-артефакторов в Аваранге. Такие амулеты называли амулетом подчинения. Они использовались для поимки и конвоирования преступников и были запрещены в продажу. Те амулеты, которые ему показывали в магическом видении под кошачьими глазками, выглядели как тусклое пятно с отходящими от него тонкими лучами. Этот же амулет горел как звезда, он был мощным, а Арт и представить не мог, что бывает такой силы, подчиняющей амулеты. «Господин управляющий, как выяснилось, что вы еще и занимались запрещенной магией. Видимо, в свободное от воровства время. К тому же, я полагаю, вы достали этот амулет из сундука не для доверительной беседы со мной». Арти быстро подошел к столу и позвонил. Заглянувший в кабинет Алини, он приказал срочно разыскать и пригласить к нему старшину-стражи Дана. Старшина появился через минуту. У Арта создалось впечатление, что он стоял за дверями и ждал, когда его позовут. «Вызывали господин барон». «Да, господин старшина. У нас тут скрылись неприятные вещи. Априт воровал у бывшего барона, и, как оказалось, он занимался запрещенной магией. Вы можете дать мне пояснение?» Господин барон, последние годы бывший барон перестал заниматься делами и поручил их ведение Апрету. Новый управляющий поднял подыти и прибрал к рукам продажи шкур с золотого песка ко мне, что по подыти причитается барону и в свои руки. Я говорил о недопустимости такого барона, но он и слушать меня не хотел. Получив такое доверие, управляющий поднял подыти и начал оббирать население. Многие просто не могли платить, насколько высока она была, чтобы как-то у милости ведь подонка некоторые семьи отправляли ему дочерей. «Все понятно, господин старшина, у меня к вам вопрос. Отвечу на любой, если смогу». «Есть у нас палач?» — спросил Арти. «Нет, господин барон, но если речь идет об этом подонке, то он не нужен, и я сам отрублю ему голову мечом». «Хорошо, чем быстрее это произойдет, тем лучше». Апре вдруг завизжал и кинулся к дверям. Но старшина вырубил его одним ударом и, подхватив за шиворот безвольное тело, вывёл того в коридор. В кабинет зашла с удивлением Алина и поинтересовалась: "Будут ли ещё какие указания, господин барон?" "Да, Алина, этот сундук не открывая доставить мне в кабинет. Всё имущество Апре это по опись сдать кладовщику, опись мне на стол. Техники и документы аккуратно сложите и перенести в мой кабинет". «Здесь и в комнате Априта навести порядок. Управляющий не будет там больше жить. Можете быть свободны». Арт подошел к окну и увидел, как два стражника выволокли бывшего управляющего во двор и подтащили к конюшне. Априт опять взбрыкнул и попробовал встать на ноги, но мгновенным движением старшина Дан выхватил меч из ножен, и через секунду голова Априта покатилась по земле. Арт отвернулся от окна и, тяжело вздохнув, отправился к себе в кабинет. Через десять минут в кабинет зашел старшина. «Господин барон, ваш приговор приведен в исполнение». «Благодарю за службу, старшина стражников Дэн». «От себя и многих жителей баронства я говорю вам спасибо». «Кого бы вы могли порекомендовать на место управляющего, господин старшина?» «Только кладовщика на вилла. Он заведовал складом и всем дворовым хозяйством. Очень честный и умный человек». «Марьяна руководит внутренней службой, и в ее ведении весь внутренний замок, то есть кухня, служанки, горничная, баня, все остальное, конюшня, кузня, склады — это епархия на вилла, он отлично справлялся, я руковожу только охраной и несением службы». «Спасибо, я сейчас пройду на склады и проверю, как там дела». На складе Харту понравилось, несмотря на то, что разгружалось всё вечером. Товар был разложен, на складе царила чистота. Сам кладовщик, серьёзный мужик лет 40, отвечал подробно и без заискивания. Такие люди Артину нравились. "Я хочу вас назначить управляющим на вил. Как смотрите на это?" "Назначьте, буду работать. Основное мне понятно, все оподы через склады проходили". «На складе оставлю своего сына Мара, он и сейчас мне помогает, так что привык исправиться», — начал свой ответ Навил. «Но работа управляющего, конечно, труднее, но и жалования там выше, я согласен». «Хорошо, можете приступать. Жду вас с Даном после обеда у себя в кабинете. Кстати, пригласите с собой и старосту поселка». Вернувшись к себе в кабинет, Арт распорядился, чтобы после обеда к нему пригласили двоюродных братьев-кузнецов, старшего отряда Варта, главу строительной артели и гард, сына управляющего отца. Молодой барон хотел без задержек начать закладку рудников и решил провести совещание после обеда. Идти в зал для обеда Арте не хотелось, и он попросил Алину принести ему обед в кабинет. Когда обед доставили, все блюда ему понравились. На первое был наваристый домашний суп, такие варила Надя, когда хотела сама что-нибудь заготовить. На второе отбивная с гречневой кашей и завершал обед стакан молока с двумя пирожками. У меня отличная управляющая внутренняя служба замка, вдруг подумалось молодому барону. Когда Артип пообедав распорядился убрать посуду, он вдруг сказал Алене: — Алина, передайте мои слова благодарности нашей управляющей Марьяне. Последний раз я так хорошо обедал только дома во Варанге десять дней назад. Мне хотелось бы с ней познакомиться. После совещания, примерно через час, пусть навестит меня и покажет мне внутреннее помещение замка. — Как прикажете, господин барон. Когда все приглашенные на совещание собрались и расселись в креслах и на диванах, Арти первым взял слово. Я решил сразу начать строительство нового посёлка и закладку рудников. Вот в этом месте, Артип показал на карту. По данным гильдии рудознатцев, на поверхность выходят большие залежи железной руды. Мы должны основать там новый посёлок, заложить рудники. И я думаю, для обеспечения безопасности и вообще от любых случайностей надо начать строить в этом месте военный форт. «В первую очередь я хотел бы выслушать мнение наших местных людей, старшину, управляющего и старосту. Руководить строительством я назначу Гарта, моего личного помощника. Прошу высказываться». «Господин барон», — первым взял слово старшина Дан, — «это выполнимо. Место это нам знакомо. Это место впадения реки Лесная в озеро, чуть выше по реке». К нему есть прямая нормальная лесная дорога, и можно подняться по реке на таком баркасе, на котором вы прибыли сюда. Охранять это место будет легко, если будет построен форт. Там есть невысокий холм, с него отлично контролируются подходы к этому местечку. А лучше форт поставить именно на нём. Это рядом с рекой. Первым высказался старшина о страже Дан. «Господин барон, рядом с этим местом, в нашу сторону, в паре тройки лид по берегу озера, нами найден уголь, и мы его там копаем для нужд деревни. Я так полагаю, он понадобится для плава железа», — взял слово староста Гремячева Истон. «Отлично, Навил, готовьте туда босс с поревиантом и инструментами. Первыми туда отправляются все ваши люди вард вместе с артелью строителей. Гард, ты тоже». Пока вы туда будете добираться, мы на лошадях с даном осмотрим там всё. Староста Истон, мне нужно ещё под сотню мужиков на строительство и валки леса. Вы объявите по деревням, что я набираю народ на строительство. В дальнейшем мне будут нужны работники для копки руды и вплавки железа. За труд я буду платить деньгами, так что если у кого нет работы, милости просим. Я объявлю по всем деревням, господин барон Когда начнётся строительство форта, нужно найти глину и наладить обжиг кирпича. Он понадобится для строительства печей для плавки руды и железа. Этим займутся мои братья. Теперь для всех среди поступающих людей на строительство отбирать толковых, исполнительных молодых людей. Я хочу довести численность строительной артели до 150 человек. Кроме того, надо обучить выплавке и кузเนчным работам ещё 50 человек. Когда мы наладим выплавку, у меня есть намерение организовать и кузнечное дело для ковки оружия и брони. Теперь вам дан я поручаю отобрать по деревням сколько возможно молодых и здоровых людей, готовых посвятить себя воинской службе. Через месяц или два я собираюсь наладить торговое сообщение с аварангой. Наемники варта будут заниматься охраной каравана, состоящих из наших баркасов, поэтому вам надо сразу заняться обучением и тренировками с будущими воинами. Также надо наладить копку угля, это как и глину я поручаю своим братьям. Если всем все понятно, то все свободны. Старосту, старшину и управляющего я прошу остаться. Когда все удалились, арт оставшимся сказал следующее: "Я намерен быстро собрать подать за этот год. Размер подати уменьшаю, но все оставшиеся после сбора подати пушнину, золотой песок, камни, я хотел бы срочно приобрести или обменять на товары, привезенные мной: соль, ткани и прочее. Поэтому я поручаю вам организовать скупку интересующих меня товаров у населения. В планах у меня открыть лавку и ввести постоянный обмен и скупку". — Хорошее предложение, господин барон. Последний раз караван купцов тут был с полгода назад. У людей скопилось много пушнины и золотого песка, — согласно закивал Навив. — Хорошо, я также владею теперь не только землями старого барона, но и землями двух соседних баронств. Что вам известно о состоянии дел там? — слово взял старшина Данн. «С землями темного мага ситуация непростая. Эти земли покинуты, там не осталось ни одной деревни. Замок его, я слышал, остался. Но туда мы не ходим вообще. Там после смерти мага начались непонятные вещи. Развелись волки, люди, ушедшие туда, пропадают и не возвращаются. Мы считаем эти места проклятыми и сторонимся тех мест». В отношении второго нашего бывшего соседа там осталось четыре деревни с общим населением под полторы тысячи человек. И если у нас в пяти ближних и трех отдаленных деревнях живет в совокупности почти три тысячи человек, то там, несмотря на то, что территория больше нашей, численность едва достигает половины нашей. Народ занимается, как и мы, охотой, моет золотой песок, камни и рыболовство. «И тут, и там мы сеем зерно, но его мало, и это не основная направленность этих мест, только на хлеб для себя и своих семей. Думаю, и тех старост надо пригласить сюда. Пошлите им сообщения, все подати и предложения распространяются и на них». «Господин барон, народ интересуется, когда вы приведете к присяге и клятве верности населения, обычно это делается сразу», — спросил у Арти неугомонный старшина. «Как только разберемся с основными делами тут, я планирую начать объезд своих земель. Посетим все деревни и на месте примем вассальскую клятву». На этом разговор Арти счел оконченным и отпустил собравшись. После собрания Арти выпил немного водички и задумался. Ему почему-то казалось, что он упускает из вида нечто очень важное, но так и не смог понять, что его тревожит. Решив не тревожиться без оснований, он вспомнил, что так и не открылся Вюрт экз подарком учителя Артема. Тюк с его личными вещами оставался не распакованным и лежал на складе у Навила. Молодой барон решил сам сходить на склад и забрать его. Выйдя в коридоры и увидев ждущую распоряжения Алину, он поручил той пригласить к нему управляющую Марьяну, а сам отправился за вещами. Вернувшись со склада, Арт зайдя в кабинет, увидел сидящую в кресле и ждущую его Марьяну. Это оказалась молодая, очень привлекательная и со вкусом одетая женщина. Самым удивительным для Арта при первой встрече с ней оказался её маленький рост, не превышающий метра 20. Это была карлица, но сложенная пропорционально и гармонично. Меня отюрная с хорошей фигуркой Марианна сразу понравилась Гарти. Движения молодой девушки были грациозны. На красивом, привлекательном лице обращали на себя внимание живые, умные зелёные глаза. Арт даже застыл в удивлении, увидев управляющего первый раз, но быстро оправился, положил свёрток с подарком учителю на стол и, улыбнувшись, произнёс: "Здравствуйте, Марьяна. Вот, оказывается, кто руководит внутри моего замка. Очень рад познакомиться с вами лично. У господина барона есть какие-либо пожелания или предпочтения? Достаточно просто намекнуть, и мы изменим обслуживание". Нет, нет, Марьяна, меня всё устраивает. Я хотел бы, чтобы вы показали замок. Я бы хотел узнать о замке всё сейчас, пока мне это удобно. Я вас поняла, господин барон. Здесь на втором этаже у вас всего три комнаты. Это кабинет, спальня и библиотека. Из вашей спальни через потайную дверь можно выйти на лестницу. Пойдёмте, я покажу вам. Мариана через внутренние двери из кабинета вышла в спальню, подошла к стене за огромной старинной кроватью и, нажав на подсвечник как на рычаг, открыла дверь в стене. "Это именно то, о чём я вас спрашивал", подтвердил Арт, когда они вышли на небольшую площадцами, уходящими вверх и вниз. Поднявшись по лестнице, мы попадём в большое, просторное помещение. Это помещение старый барон не использовал, и оно стоит пустое. «Через дверь из него можно попасть на террасу крыши, огороженную перилами. Из этого помещения наверх ведет лестница. Там расположена небольшая башенка, и из нее можно попасть на небольшую террасу на крыше этого помещения». «Хорошо, я понял. А внизу?» «Спустившись вниз, мы попадем в четыре комнаты. Там, когда у старого барона была семья, он и жил. Спальня, две детских и небольшой зал». Когда у него умерла жена, сын погиб при штурме и закрытии порталов, а дочь выйдет замуж, уехала в столицу, барон переехал на второй этаж, и эти комнаты стоят пустыми. В зале, откуда есть выход в коридор и зал первого этажа, я поселила Наю и Гаэль с Ютаной. Барон Гальфет при отъезде решил их не брать с собой. Остальные комнаты не имеют своего выхода на первый этаж, а соединены внутренними дверями с залом Пройти же через зал, в котором живут девушки, невозможно. Хорошо, попозже я познакомлюсь с вашими девушками, а что ниже? Лестница заканчивается в подвале. Там расположен один небольшой зал, внутренними дверями соединённый с двумя небольшими комнатами, а оттуда же начинается подземный ход. Со стороны зала он закрыт массивной дверью. По нему можно попасть в небольшую пещерку в двух лигах от замка. Там тоже массивная дверь и стальная решетка. Саму пещеру вообще не видно, там растет большой куст. В пещере же, не зная, а где вход, просто невозможно его найти. Настолько все сделано незаметно. Арт в сопровождении Марьяны прошел и осмотрел все помещения и сам подземный ход. Выйдя из пещеры, он оказался действительно в двух лигах от замка. Проверив же двери и маскировку, действительно согласился с мнением Марьяны». Теперь, кроме вас, меня и старшины Дана, о подземном ходе не знает никто, а в внутренних переходах и лестницах знают Наю, Гаэль и Ютана. Кто эти девушки, если знают о вещах, которые им не положено знать? Ой, извините, господин барон. Я думала, вы знаете. Барон выкупал у орков девушек в возрасте 6 и 7 лет. Он отдавал их на обучение в гильдию наёмников в столице, где они прошли шестилетнее обучение на телохранителей. Всего таких девушек было 8, но старших пятерых девушек барон при отъезде забрал с собой, и этих же оставил, скорее всего, из-за молодости. Наи и Гаэль по 14 примерно, Ютане 16. несмотря на возраст они сдали минимум положенный телохранителю и их вернули барону. Это действительно профессионалы, серьёзно сказала Марианна. Ладно, посмотрим. Когда они вернулись в кабинет, Марьяна подошла к стене с картиной и нажала на потайной рычаг. Картина отодвинулась, открывая передар, там внушительную дверь в сделанного в стену сейфа. Открыв дверь сейфа, управляющая сказала: "Это последняя тайна. Теперь замки вы всё знаете. На внутренней стороне двери можно настроить новый код по желанию". «Если я больше не нужна, то мне уже пора идти. Нужно отдать распоряжение на кухне по ужину». «Спасибо, Марьяна, вы свободны», — поблагодарил девушку Арти. Марьяна ушла заниматься своими делами по хозяйству, а Арти настроил новый код на внутренней стороне сейфа, проверил, как он работает, и, нажав на рычаг, вернул картину на место. После этого он достал сверток с подарком учителя Артема и развернул. «Это оказались шахматы». В семье Довлатов все умели играть в них, а Арт в этом тоже был успешен. В шахматы он любил играть и даже пару раз выиграл у отца и Артема, считавшимися сильными игроками. Отец ему говорил, что как человек играет в шахматы, так он и живет. При игре в шахматы развивается интуиция и связывается с логическим мышлением, которое тоже усиливается в свою очередь. Артем догадывался, что Арти хочет иметь свою коробку с ними, и подарил ему свою любимую. Шахматы были сделаны из горного стекла черного и белого цвета. Сама коробка, раскладывающаяся в доску, была отделана с большим мастерством и изяществом. «Дорогой и изящный подарок в характере паладина! Спасибо тебе, учитель! Вот только играть тут, скорее всего, не с кем, да и времени пока нет!» Подумал Арт, он не стал далеко убирать подарок, а положил его на стол у стены. Опять он вдруг почувствовал, что что-то упускает, что-то я действительно упускаю. Но ну что? подумал Арт. Мои распоряжения по торговле с населением и строительство нового посёлка вполне последовательны и разумны. Шахматы? Но это просто подарок учителя. «Подземный ход и телохранительницы вполне возможны и предсказуемы. Что же я упускаю?» И тут его взгляд уперся в висевшие на противоположной стене скрещенные два орковских топора. Арта озарила догадка. «Сами топоры были изготовлены очень искусно и красиво, но это были не сувениры, а боевые, настоящие топоры орка-воина». Арт сразу же позвонил в колокольчик и заглянувшая олени приказала отправиться к Марьяне и пригласить её прийти. Что случилось, господин барон? Я полчаса как ушла на кухню делать распоряжения по ужину, как вы меня зовёте обратно? Соскучились? спросила Марьяна, входя к нему в кабинет. Да, Марьяна, я заскучал, принял шутку Арте, но у меня к вам всего один вопрос, и если вас тяготит моё общество, вы сразу уйдите. Хорошо. Какой? Хотя и ваше общество мне нравится, но действительно меня ждут на кухне. Марьяна, скажите мне откровенно, ваши слова о том, что девушки выкуплены у орков, это не шутка? Эти топоры орков воинов на стене. Скажите, старый барон Гаульфельд вёл торговые дела с орками за хребтом? Вообще-то все отношения с племенами орков запрещены. Шаманы орков считаются и приравнены к тёмным магам. Орки, как народ, исповедующий шаманизм, а не веру в церковь единого, признан слугами темных князей. Мои догадки верны? Торговля через хребет велась при старом бароне? Господин барон, моя подруга, наш повар из Стамиле, выросли среди орков. Барон выкупил ее в восьмилетнем возрасте. Она мне много рассказывала о своей жизни за хребтом. По ее словам, орки, как народ, ничем не отличаются от людей, и я и верю. Торговля велась постоянно раз в полгода. Нападения орков на людей редки. Они вызваны необходимостью в соли, железе и другом. Но никак для захвата людей и увода их в рабство. Но и такие случаи есть, конечно. Об этом знали Априт, Дан и Яа. Абрит уже ничего не может сообщить, но старшина сам возглавлял походы через Маршевый хребет. Там действительно был обвал, но Дану удалось пройти и провести через хребет десять бойцов и двадцать вьючных лошадей. Больше мне ничего не известно. Вам бы сказали, но так получилось, что за те два дня, пока вы тут, у всех много поручений, и, возможно, просто не было момента. «У нас мир с орками, потому что мы продавали им соль, железо и другие товары. Назад старшина привозил пушнину и золотой песок. Это все оказалось в руках Априта». «Спасибо большое, Марьяна. После ужина срочно пригласите ко мне Дана». «Не за что. Я вижу, у вас на столе шахматы. Играете?» «Да, но сейчас пока нет времени, и когда оно будет, непонятно». В замке умиют играть старшина стражи Дан и я. Старый барон любил эту игру и приходилось в неё играть. Отлично, госпожа Марьяна, как только будет свободный вечер, я приглашаю вас на поединок, если вы, конечно, согласны. Спаси еба, буду только рада. После ужина, когда по распоряжению Арта принесли свеженькую водичку, пришёл старшина стражи замка Дан. Воззвали, господин барон. Да, заходи, да. Я пригласил вас, чтобы из ваших уст услышать о походах за хребет. А что тут особо рассказывать? По поручению старого барона я набрал серьёзных, умеющих держать язык за зубами людей, и мы один раз в полгода возили за хребет товары: соль, железо, ткани, ничего особого. Назад везли пушнину и золотой песок. Цены барон, а потом апред заламывал несуетные. Прибыли от таких походов были большими, но я не знаю, какими точно. Я вам дам список, что и как менялось. Шаман за хребтом, раха, умный, серьёзный орк, даже умеет читать по-человечески, чуть-чуть говорит. Но он постоянно жаловался тогда не на цены, а на количество. По его мнению, мы очень мало всего возили. Слово свое держит, как кремень. Арт позвонил в колокольчик и попросил пригласить управляющего Навилы. Когда тот пришел, он продолжил. Дан, Навив, нам надо продолжить торговлю за хребет. Нам надо сохранить мир с орками и избежать набеги на наши земли. Сколько вьючных лошадей можно перевезти через хребет за один раз? Да хоть сколько, зависит от количества людей и лошадей. «А сколько времени необходимо, чтобы сходить туда и обратно?» «Пять дней туда и пять назад, господин барон. Мы возили товар в развалины старой крепости у тракта. Там грузились и без лишних глаз, и ушей уходили в хребет. Я думаю, в связи с тем, что сейчас у меня тут много забот и поручений, можно поставить над этим делом моего зятя Утулия. Он уже ходил за хребет со мной, орки его знают». «Хорошо, собирайте опять ваших молчунов». Пойдёте в пол сотни в уютных лошадях. Я напишу письмо шаману Раху. Караван за хребет будет ходить постоянно. Помер накопление у нас товара. Объясните это оркам. При торговле всё должно содержаться в секрете. Церковь Единого, маги, Северный совет все смотрят на орков как на слуг тёмных князей. Малейшая утечка информации о нашей торговле, и нам срубят голову. Опасно, но нам нужен мир с орками. Нам нечего им противопоставить. У нас ни крепости, ни войска. Я так понял, что торговля с орками крайне выгодна, и нам нужны деньги на строительство и восстановление крепости, содержание войска, которое мы собираем. Так что готовьте людей и лошадей, товар навил им выдать. Всё должно идти тихо и секретно. Хорошо, господин барон. Думаю, через 3 дня караван выступит. Отлично, но всё должно быть очень тихо. Зять будет получать по 100 золотых за поход, его бойцы по 50. 150 золотых в месяц это большие деньги. Достаточно по сотне на рядового и 200 у тулью. Сказал старшина Дан, навив согласно закивал головой. Хорошо, пусть начинают, а там посмотрим. Можно идти, господин барон? Подождите, скажите мне, что у нас с разломом? Есть тот, который ходит туда, и добывают там ингредиенты, разные артефакты и всё такое подобное. А охотников, как в Варанге, у нас нет. Народ в большинстве своём стараница разлома, хотя у нас он и под боком. У разлома есть небольшой хуторок, на нём живут две семьи. Они, я слышал, занимаются походами в разлом. Продают ингредиенты зели нашей знахарки Алексеяне. Что-то продают купцам из -за Варанга, зарабатывают хорошо, но тут всё равно трудно продать такой товар, и поэтому они ещё промышляют охотой и рыболовством. Вы обязательно увидите их, они будут на приёме под Сальской клядвы. Покажите мне их. Я думаю, мне стоит начать скупку ингредиентов, но только пусть они их добывают не в разломе, а в боронствах. Надо почистить наши леса от нечисти и нежити. Всё укупленное потом будем сдавать в Орангу с небольшой прибылью. Пока баронство Тёмного пусть сторонятся. Если я правильно догадываюсь о том, что там за село, то и там делать нечего. Да это же выхота. Нечисть развелась в лесах, видимо-невидимо. Иногда даже проехать по дороге у леса страшно. А деревня до деревни ездит сейчас по 5-6 мужиков в обозе. Завздыхали оба собеседника. Будьте спокойны, наведём порядок. Просто на всё нужно время. Успокоил молодой барон Деана и остановил. Мне сейчас главное это плавка металла и мир с орками. Дальше видно будет, чем заняться.